«Утро над курой!» Туман уползал в горы, и как в полураскрытую дверь входил новый день, наполненный сиянием, ликованием красок, пением птиц, рокотом струй. И хотя все это представало взору смертных бесчисленное множество раз, в каждом явлении утра, казалось, было что-то особенное и неповторимое. Царь Арток поправил на голове шлем из барсовой шкуры. казалось Он прикасался к своему прошлому. Ведь этого барса поразил отец, когда он, Арток, еще был мальчиком. Ему запомнилось ликование во дворце и устроенный отцом пир. тю ю Загудели вдалеке рога. Послышался собачий лай. Начался звериный гон. Царские родичи и придворные рассыпались в цепь. Заблестели черные луки, сверкнули мечи и наконечники копий. Сейчас, сейчас из зарослей выбегут звери и замечутся, поражаемые стрелами и дротиками. Но вместо этого из-за скалы показался всадник. В нескольких шагах от царя он осадил скакуна и спрыгнул на землю. Сквозь повязку на его голове проступала кровь. «Владыка Иберов!» — прокричал вестник, склонившись на колено. «Римляне вторглись в наши пределы. Они идут со стороны албанов, сея смерть!» «Как это случилось?» орос царь албанов, испугавшись римлян, пропустил их через свои земли. «Чего они хотят? Что им надо у нас в горах?» «Римляне потеряли Митридата. Они ищут его повсюду, как уверяют, чтобы вырвать корни войны». «Вы слышите?» — обратился Арток к своим спутникам. «Римляне преследуют Митридата. Мы ожидали козлов и оленей, а на нас движутся хищники». Над Амазис в цехе вспыхнуло тревожное пламя сигнального костра. Оно озарило грозные башни царской твердыни и раскинутые под нею черепичные кровли Мцхеты. Проснулась вся Иберия, от сарапаны до лазони, как ручьи, не спадающие с гор, сходились к Мцхете царские войны. «Стройны и астралийцы юноши, еще не бывавшие в бою, и ветераны сражений с албанами и армениями, участники походов против саанов и киркетов. И строились они на берегу Куры по сотням и тысячам. И жрецы закалывали жертвы богам, приносящим победу. Клодий сошел с дороги, чтобы пропустить вперед свою когорту». Последний переход был особенно тяжелым. Приходилось спускаться по каменной особи, расползавшейся под ногами. Но хуже всего были эти горные речушки. Казалось, ничего не стоило их перейти вброд. Но они были такими же дикими и своенравными, как обитатели гор. Вчера ледяная вода сбила воина с ног и ударила головой о скалу. Его похоронили тут же, забросав тело камнями. Сколько таких холмиков осталось на всем пройденном войском пути от могилы Феридия? Но, кажется, воины разучились оглядываться. Полководцы приучили их смотреть вперед, привлекая богатством и почестями. А если обещанное не сбывалось, нетрудно было найти виноватого. Новый полководец во всем обвинял старого. Не сам Леклодий содействовал падению Лукула и возвышению Помпея, но теперь Помпей ему так же ненавистен, как прежде Лукул. Тот, по крайней мере, не корчил из себя великого полководца, не выступал с напыщенными речами. Если он и наполнял свою машну золотом, то обходился без сравнений с аргонавтами. Если он брал город, то не выставлял себя Прометеем. «Знай, Титан, что людишки, которым он дал огонь, так будут вертеть его именем», он, наверное, бы сказал «Живите себе во мгле». Дорога змеясь вывела войско к реке, которую проводник Армении назвал Курой. Она была известна Клодию как Кирн. Он слышал, что она вбирает в себя все потоки и впадает двенадцатью устьями в Герканское море. Но он не мог себе представить, что бывают такие могучие реки.